Глава 18. Нарушенное слово. Дайриса. Утром студентов подняли по тревоге. Прозвучавшая на всю общагу сирена мгновенно вырвала меня из сна, в котором было так хорошо. Мы с Милой вскочили с кроватей и испуганно переглянулись, и явно при этом выглядели одинаково ошалело. Учения, предположила Милана. Не думаю, ответила я, глянув на часы. 4 утра. Учения обычно с 6 начинают, но всё может быть. Мы быстро надели форму и выскочили в коридор, где сейчас торопливо шли к выходу такие же помятые девочки, как мы. По протоколу в случае тревоги всем следовало незамедлительно явиться на площадь перед главным корпусом. Именно туда сейчас и стягивались толпы сонных студентов. В свете фонарей эти процессии выглядели особенно странно и мрачно. Но что же произошло? Ребята взволнованно переговаривались, все пытались выяснить, зачем нас подняли с кроватей среди ночи. Звучали самые разные версии: от бзик корректора до нападения демонов на столицу. Правда оказалась куда проще и банальнее, но от того пугало ещё сильнее. "Студенты, постойте", громогласно рявкнул наш престарелый ректор. На территории университета произошло ЧП. Кто-то напал на охрану и выпустил пленных демонов. Полиция уже оцепила периметр. Они ищут беглецов в городе. А все вы, под предводительством преподавателей, сейчас отправьтесь перерывать каждый сантиметр по эту сторону забора. Если беглецы ещё здесь, вы обязаны их найти. Пока операция не завершится, никто за периметр не выйдет. Он был дико зол, говорил едва не рыча. Ни разу за 5 лет учёбы я не видела этого старика таким раздражённым. В полиции допускают версию, что Демонов выпустил один из студентов. Они будут допрашивать всех, кого посчитают нужным, а когда найдут предателя, его будет ждать суд и казнь за укрывательство этого преступника или утаику ценных сведений. Полагается отчисление и арест. Если кто-то что-то знает, видел или даже подозревает обращаться к профессору Гайрону Кейту. Он остановился, переводя дыхание, а все мы стояли, боясь даже пошевелиться. Я всё ещё надеюсь, что полицейские ошиблись, и побег демонов организовал один из их соплеменников. Не хочу верить, что в стенах нашего университета есть кто-то, способный на такую подлость, он тяжело вздохнул. Идите. А дальше начался настоящий бедлам. Если боевики и защитники еще могли как-то скооперироваться и начать поиски, то от ребят с художественного и целителей пользы не было никакой. Декан техномагов вообще поступил гениально. Раздал своим шестикурсникам приборы на время, нейтрализующие действия любой иллюзии, и отправил их искать демонов среди самих студентов. Меня проверили одни из первых, а потом долго спрашивали, почему я прячу настоящий цвет волос и по какой причине скрываю такие красивые глазки. Хотя от их работы пострадала не только я. Оказалось, что почти треть девочек пользуются теми или иными иллюзорными улучшениями внешности. В общем, техномаги в эту ночь узнали много нового о студентках универа. К рассвету мы все были злыми, голодными, уставшими и раздраженными. Ректор отменил занятия и приказал нам продолжать поиски до особого распоряжения. Нас даже завтраком кормить запретили. Явно в наказание, хоть и не ясно за что. И лишь к полудню пришло сообщение от полиции, что сбежавших демонов ночью видели в городе, и там их след терялся. То есть искать дальше внутри универа не имело смысла. Вот только обрадовались мы рано. После обеда, на котором все больше напоминали сонных мух, начались допросы. Но беседовали дознаватели не со всеми, а лишь со старшими курсами. Нас вызывали потроем в кабинет декана и там задавали вопросы. Я специально гнала из головы все свои подозрения и во время беседы с полицейскими честно сказала, что ничего не знаю и знать мне не откуда. А после окончания допроса, выждав для верности пару часов, отправилась искать Лирдона. Его группу нашла сразу. Они как раз готовились отвечать на вопросы следователей. Но моего друга недруга среди ребят не было. Цыпа, я тут, махнул мне рукой Хуч, и я направилась к нему. Где Лир, спросила в лоб. С этим здоровяком вообще лучше говорить сразу по делу, иначе его снова занесёт не туда. Заболел, развёл руками Верзило. Жар у него такой, что с постели встать не может. Полицейские сказали, что потом сами к нему сходят. Так он же не живёт в общежитии, значит, и ночью дома был. В том-то и дело, ципа, что командир наш ночевал в общаге, готовился тут к экзаменам, да так и остался. После этой новости одна часть меня захлопала в ладоши. Ночевал в общежитии, значит, не пошёл к своей хане. Может, они расстались? А вот вторая, рациональная часть Быстро сложила одно к одному и пришла к неутешительным выводам. Заметив в толпе Диверта, я распрощалась с хучем и направилась к нему. Что с Лиром? спросила, глядя в глаза его другу. Тот нахмурился и опустил взгляд, а потом взял меня под локоть и отвёл в сторону. Плохо с ним, весь горит. Целителей звать запретил, сообщил парень. Когда это началось? Ночью. Он пришёл откуда-то уже такой, проговорил Див и добавил тихо-тихо: «Я боюсь, что его могли демоны зацепить при побеге, но говорить об этом не стану. Тебе сказал только потому, что ты его сестра». «Вот и молчи», — бросила я хмуро. А внутри все взбунтовалось от осознания масштабов трагедии. «В какой он комнате?» Див полез в карман кителя, вытащил ключ и протянул мне. «Семьсот пятая». Я кивнула и быстрым шагом направилась к выходу из здания. Пока шла к общежитию, прокручивала в голове известные факты. Мне очень хотелось ошибиться. Я даже была бы рада снова выглядеть перед Лиром дурой, но пока ситуация складывалась не в его пользу. Демоница точно оказалась ему знакома. Да и сама она вчера во время своего эмоционального выступления смотрела именно на него. После занятия он был сам не свой, от моей помощи отказался, но его явно что-то сильно тревожило, и это имело отношение к демонам. Допустим, та сирокожая девушка его знает и может рассказать о его порченной крови. Пошёл бы Лир на преступление, чтобы этого не допустить. Увы, пошёл бы, а учитывая какую клятву он дал Леонарду, своему отцу, пусть и неродному, за это преступление сразу бы последовало наказание. И судя по всему, именно в этом и кроется причина его нынешнего состояния. Быть может, не узнай я недавно всю гаму ощущений от нарушенного магического договора, то и не подумала бы сейчас об этом. Вот только моя интуиция твердила, что Лив страдает именно от обратного действия руны Эмферс. В любом случае, скоро я это выясню. По коридорам общежития шла с таким воинственным видом, что встречные парни старались обходить меня по широкой дуге. Замок просто открыла ключом, даже не пытаясь встучаться. А войдя, тихо закрыла двери и опёрлась на неё спиной. Лир лежал на ближайшей ко мне кровати и выглядел так, будто был готов прямо сейчас отправиться к праотцам. Сам белый, вокруг глаз чёрные круги, зрачки страшно расширены, а взгляд пустой. "Я", проговорила, просто не зная, что сказать. Вся заготовленная обличительная бравада как-то вмиг стала казаться глупым издевательством. «Нет, это не значит, что я просто отмахнусь от его вероятного преступления. Вот поправиться и все ему выскажу. А пока...» «Ты меня хоть слышишь?» Спросила, подойдя ближе. Остановилась у самой кровати, коснулась белой руки и сразу отдернула пальцы. Кожа Лирдена казалась ледяной, всевидящей. А вдруг он уже... «Дай Рид!» Едва слышно прошептал Лир, и у меня от сердца отлегло. Жив. Не пугай меня так, выпалила, сжав его холодную руку. Выглядишь как настоящий зомби, кошмар, Лир. Я чуть не поседела. Он сглотнул и ничего не ответил. Думаю, ему было сложно говорить. На лбу и висках блестели бисеринки пота, а тело время от времени резко вздрагивало, будто его кто-то припечатывал боевой руной. Да уж, жуткое зрелище. Но теперь я почти не сомневалась, что причина именно в нарушенном слове. И мне известно средство, которое может помочь. Если ты потом рассердишься и будешь проклинать меня последними словами, знай, мне всё равно. Я сама зла на тебя гораздо сильнее, но остаться в стороне просто не имею права. Лир слышал меня, но смотрел с непониманием. На ответ у него банально не было сил. Ну хоть помешать мне он точно не сможет. Достав из кармана свой фанаб, активировала средний экран. Нашла в списке номеров нужный контакт, потом сразу включила защищённый канал и громкую связь. Нас с Лиром тут же накрыло полупрозрачным энергетическим куполом, не пропускающим звуки. Всё, теперь разговор будем слышать только мы, и никто посторонний узнать о его содержании не сможет. К счастью, мне ответили сразу, а то меня саму от нервного напряжения уже начало подтряхивать. Да, Риса, добрый день, послышался голос маминого супруга. Здравствуйте, Леонард. Надеюсь, я вас не отвлекаю от важных дел. Я старалась говорить спокойно и ровно, но в голосе всё равно проскользнуло напряжение. Нет, всё в порядке. У тебя что-то случилось? Ну вот, заметил. Он вообще был очень внимательным мужчиной. С таким лучше всегда говорить правду. Это я поняла давно. «Случилось. Мне нужна ваша помощь», – вздохнула я. На Лира старалась не смотреть. Ясное дело, что сейчас в его глазах будет возмущение. «Конечно, сделаю все, что в моих силах», – ответил лорд Римерди. «Понимаете?» – начала, не зная, как все проще объяснить. А потом решила вообще ничего не объяснять. Пусть Лирден потом сам перед ним оправдывается. «Леонард, мне кажется, Лир нарушил данное вам слово». Он рядом со мной, и ему очень плохо, даже говорить не в состоянии. Пожалуйста, скажите, что прощаете ему этот проступок. Лирва сейчас слышит. Ответом мне стала тишина. Правда, молчал мужчина недолго, а когда заговорил, его обычно строгий, уверенный голос дрогнул. "Лирден", сказала Леонарта и замолчал на долгие секунды. Послышался тяжёлый, взволнованный вздох. "Я прощаю тебя, Что бы ты ни сделал. Уверен, если ты преступил закон, значит это было необходимо. Мне известно, что ты работаешь в полиции, и я Он снова себя оборвал. Лир вдруг глубоко вздохнул, и его лицо будто разгладилось. Напряжённая рука, которую я всё ещё сжимала, заметно расслабилась, а в глазах отразилось блаженство. Сын, приезжай домой, хотя бы на новогодние праздники, добавил Леонард. Я вообще впервые слышала, чтобы он так переживал. Да, Лир не был его родным ребёнком, но лорд Тримерди не отказался от него, даже после развода с его матерью, после всех гадких поступков самого парня. Леонард не исключил его из рода. Зачем? шёпотом спросил Лир, которому явно стало легче. Потому что здесь твой дом, ответил лорд Тримерди. Прости, отец, но мой дом давно не там. Тихо, хрипло сказал Лирден: "Спасибо за приглашение, но Дайриси не стоило тебя в это втягивать. Я бы справился". "Да ты бы сдох тут", выпалила я, готовая ударить этого непроходимого упрямца. Хотя разве мог он отреагировать иначе? Всё вполне ожидаемо и предсказуемо. "Спасибо вам, Леонард", сказала я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и добродушно. От Лиры же и вовсе предпочла отвернуться. Вы очень помогли. К сожалению, мне нужно идти. Дела университетские. Конечно, Дайри, ты молодец, что решила меня вызвать. С магическими обещаниями шутки плохи. Он сделал паузу и после нее обратился уже к сыну. Точнее, пасынку. До свидания, Лир. Выздоравливай. И, что бы ты ни думал, я всегда буду рад тебя видеть. Леонард отключился сам. Как только связь оборвалась, Я захлопнула фанаб, убрала в карман и только теперь посмотрела на Лирдона. Он выглядел гораздо лучше, но вид всё ещё имел болезненный. Зато в его глазах горели раздражение, обида, странным образом сочетающиеся с благодарностью. Мне так много хотелось ему сказать, вылить на него всё моё негодование из-за его поступка. Он же явно получил магический откат именно тогда, когда помогал сбежать демонам. А ведь сам совсем недавно заявлял, что будет бороться с врагами наравне со всеми нами. Оказывается, просто врал. Душу сдавило противное чувство глубокого разочарования. А я, идиотка, почти начала считать его хорошим. Думала, он больше не тот гад, который когда-то сдал собственную сестру убийцам. Что он изменился, повзрослел. Оказывается, всё это было лишь иллюзией. Забудь, что мы знакомы. Горько проговорила я, отводя взгляд. Всё, я сделала, что должна была. Спасла его от мучений, хоть он этого и не просил. Но теперь, когда ему стало заметно легче, причины оставаться рядом уже не осталось, а понимание того, за что он получил такой откат, встало поперёк сердца. Мне не хотелось его видеть и тратить на него слова тоже. Нет, таких людей нужно просто вычёркивать из жизни. иначе можно однажды и вовсе получить от них удар в спину. Почти дошла до двери, когда он меня окликнул. Хрипло, но взволнованно. Дари, стой. Не бойся, бросила с горькой иронией. Оборачиваться не стала. Не сдам. В остальном выкручивайся сам. Подожди, послышался шорох, скрип кровати, приглушённый стон. Лир, видимо, попытался встать. Но я не дала ему возможности догнать меня и остановить. Вышла в коридор и быстрым шагом направилась к лестнице, а затем и к выходу на улицу. Сейчас мне нужно было отвлечься хоть чем-то, потому что такой опустошённой я себя, кажется, не чувствовала ещё ни разу. Сама виновата. Поверила в чудо, решила, что Лир теперь совсем другой. Дура, такие не меняются никогда.